Не могу, Господи, вынуть душу из Марии. Жаль мне младенцев, на кого останутся сироты? Не твое дело, говорит Господь, принеси мне Марийну душу. Опять прилетел к Несим, опять жалился над вьюношами и не мог вынуть душу из давы. Не могу, — говорит Господи. Приказывает ему Господь в третий раз. ангел Сим не вынимает. Тогда Господь посылает за душой Марии другого ангела. А у Сима отнял ангельские крылья и заключил на землю. Взял другой ангел из Марии душу и отнес ее к Господу. А Сим остался с сиротами. Начал он воспитывать их и наставлять в вере, а там собрал вокруг себя братью и построил монастырь. И такое завел Сим у себя песнопение, что подобного нигде не было на земле. Сходились слушать его пение князья и короли, дивились и спрашивали, что он за человек, откуда пришел, барского или поповского он рода. Сим отвечал, что он рода не человеческого, а ангельского, и рассказал, как он очутился на земле. Князья с королями и говорят ему, — Холи ты, Сим, вправду говоришь, то спой нам глазом ангельским. — Хорошо, — отвечает Сим, — спою я вам глазом ангельским. Только вы падите ниц и преклонитесь к земле, иначе все оглохнете от моего ангельского глаза палениц князья и запел сим гласом ангельским Запели с ним и его в юноши Услыхал Господь пение ангельское Сим поет Поет с ним и в юноши А у них крылья ангельские растут да растут Отросли совсем и понеслись на них Сим с юношами к небесам. Простил, значит, господь Сима. Вот от этого-то ангела Сима и произошел в Москве Симонов монастырь. Сказание о Иуде-предателе Еще в утробе матери сказался Иуда. Мать и отец Иуды три раза видели сон, в котором говорилось им, что у них родится сын и сперва убьет отца, а потом женится на матери. Родился младенец. Отец с матери думают, что делать с ним. Вот взяли, да и положили его в бочку и пустили ее на море. Плывет бочка с младенцем по морю, пищит он в ней, а на ту пору плыл купец на корабле. Услыхал он голос младенца и спас его от смерти. Взял купец Иуду к себе, а как вырос он, то заставил его сад стеречь. Отец с матерью Иуды неподалеку жили от купца. Вот раз отцу и захотелось яблоков. Пробрался он в сад и начал воровать яблоки. Увидал вора Иуда и убил его, не зная, что это был отец его. В это время Иуде было семнадцать лет. Хорошо. Прошло еще три года. Приходит купец к вдове, значит.